Она еще раз нажала пружинку звонка, внутри раздались шаги, чуть приподнялась штора на окне, кто-то глянул в дверной глазок. Послышался женский нехороший голос, как будто бы металлическая стружка посыпалась: "Вам кого, гражданка? Я приехала в Гудяшвили. Громко, но с большим достоинством сказала Мэри в закрытую дверь: "Таких здесь нет." — ответил голос из-за двери. Минуты или две прошли в молчание. Таких здесь нет. Это прозвучало как страшный абсурд. Все равно, что спросить на Кавказе, в какой стороне Эльбрусы получить ответ. Таких здесь нет. Позвольте, как это нет? Голос у мэри уже дрожал. уже бесконтрольно разваливался, заглушался подступающими слезами комом слезы, ползущим вверх по гортани. Я его родная сестра. Я приехала из Москвы увидеть брата, его жену Гюли, моих племянников. Металлический стружечный смешок бессмысленно прозвучал в ответ. Потом густой мужской голос сказал: "Они здесь больше не живут, гражданка, уходите и наведите справки в пятом отделении милиции". Двери так и не открылись. Штора упала, глазок ослеп. Преклоняясь к земле, стараюсь не упасть. Мэри проковыляла прочь от дверей к середине площади, и здесь закачалась потрясенная и зажатая, и развеянная ошеломляющим чувством неузнавания пространства. Она бы упала, если бы кто-то не взял ее крепко под руку и не помог уйти с горба этой булыжной горы в боковую сумрачную улицу. Здесь она подняла лицо... и увидела рядом знакомого с детства толстяка Авессалома. — Мэри, дорогая, — зашептал он, — тебе не надо было сюда приходить. Сейчас я тебя отведу к нам. Переночуешь, а завтра чем раньше, тем лучше уезжай обратно. Тебе не нужно сейчас быть в Тбилиси. Совсем, совсем не нужно здесь быть, милая Мэри. — Мэри. Меньше всего на свете Нукзар Ламадзе хотел быть следователем по делу своего собственного дяня. Такое могло ему только присниться в страшном сне, сидеть напротив оплывшего, измученного галактиона в качестве неумолимого следователя, направлять ему в лицо слепящую лампу, иногда все дело фармацевта Гудиашвили и Троцкиской подпольной группы, прикрывшееся вывеской аптеки номер восемнадцать, казалось ему подкопом под него самого. попытка избить с небосклона его стремить на восходящую звезду. с самого начала, когда он только услышал в управлении, что готовится арест Галактиона, он попытался отойти от этого дела как можно дальше. как бы не обращать на него внимания, благо и других дел было не в проворот. Вдруг однажды после застолья по поводу вручения республики переходящего Красного Знамени старый его друг, а ныне почти уже небожитель и вождь народов Закавказья, отвел его в саду в сторону и спросил, что он слышал о деле аптекаря Гудяшвили. Знаю, Нокзар, что он твой родственник, понимаю, как тебе тяжело, и все-таки хочу тебя предупредить. Среди некоторых товарищей бродят сомнения, и это естественно, согласись, ты племянник, он дядя. Все знают, что Галактион всегда издевался над нашей партией, над самой идеей, и в этой связи Тут Лаврентий Павлович сделал паузу, подошел к фонтану с русалками, подставил ладонь под одну из струй, говорили, что вождь народа в Закавказье перенял свои паузы у самого Сталина, долго играл со струей, тихо улыбался, казалось даже, что забыл. Но Кузар молча стоял позади на протокольном расстоянии. Потом вернулся к своей мысли, и в этой связи его приход к троцкистским ублюдкам, к последующим ладо Кахабидзе, никого у нас не удивил. Поэтому Нукзар, как твой старый товарищ, как твой собутыльник и соучастник в молодых делах, он шаловливо засмеялся. Помнишь еще Пакарт <смех> с тремя серебряными горными? Словом, я бы тебе посоветовал взять это дело на себя, провести самому все следствие, всем доказать, что ты настоящий, без страха и упрека, рыцарь революции. Он издевается надо мной. Мелькнуло у Нукзар, и он подумал, что мог бы сейчас... Кулаком по затылку оглушить Берию, а потом бросить его башкой вниз в фонтан. Или он просто издевается надо мной, чтобы все-таки мало вероятно. Или он испытывает меня. Может быть, он лепит из меня самого преданного ему человека? Он собирается идти еще выше, и ему нужен самый преданный человек. А для этого он поначалу должен этого человека сломать. Так или иначе, подполковник Ногзар Ламадзе, который был уже начальником отдела и восходящей звездой наркомата в общесоюзном масштабе, стал следователем по делу зуриадного аптекаря Гудяшвили. В течение всего следствия Он не допускал никакой фамильярности, не называл Галактиона дядей, обращался по инструкции на вы, неукоснительно предписывал конвейер, когда упрямцы испытывали бессонницей и жаждой. Единственное, что он себя позволял в отступлении от инструкций, выходил из следственной комнаты, когда являлись по его вызову два сержанта, получите мерского старика. Уму разуму. Если сегодня не подпишет, сразу вызову сержантов. А сам уйду на полчаса. Думал Нокзар, глядя из темноты на расположившийся под яркой лампой мешок дерьма, что был когда-то его громогласным, живиальным дядей галактионом. Пусть этот мешок дерьма пеняет на себя. Ну что ж, подследственные Гудиашвили, опять будем в молчанку играть. Советую вам прекратить эту глупую игру, ведь практически нам все уже известно о том, как вы превратили свой дом и советское учреждение, аптеку номер восемнадцать в прибежище троцкистского подполья. Известно и когда это началось... А именно в тот день в 1930 году, когда к вам приехал близкий друг Троцкого Лазутчик Владимир Кахабидзе.